Глава девятая. Догорал костер в заброшенной кузне. Махно и его товарищи, растирая в руках пепел, мазали им лица. Это занятие веселило их и заставляло забыть о подстерегающих опасностях. — Пойдем краем села, чтобы ни на кого не напороться, — Махно оглядел товарищей. — Со мной Федос и Калаш, Лепеченки в дозоре, колохаты. в случае чего свист. — Надо б маской, — Нестор, — посоветовал Федос, намазывая сажей уши. — Я в якесь книжки читал. С маской лучше. Сделав дело, сняв маску, вышел на улицу, и ты, як все. — А если с черными мордами поймают? — Согласно, — кивнул Нестор. — Но откладывать не будем. А до следующего раза Амельянова Катерина маски пошье. И тут из-за угла донесся тонкий голосок Насти: Я могу пошить, я вмию. У меня иголка есть, и нытки... Только материи дайте и нарисуйте, какие на воноцы маски!» «Вот зараза!» — покрутил головой Махно. Но по оскаленным зубам было видно, что он доволен. «От нее ни никуда не денешься!» «И як прошла? Тихенько, прям як кошенятку!» «Ни к чему нам, девка!» — нахмурился Федос. «Вона не предасть!» — уверенно сказал Нестор, а затем обратился к Насте. «Ты, Настен, иди до дому! Не вздумай за нами!» «Та шо я дурна!» — Не понимаю, что вы вбывать кого сидете. Ты такая дурна, Настя! Мы до Дида Сироклына, за рушами. Нестор вынул из-за пазухи револьвер и засунул его под ремень брюк. Дождавшись ночи, они двинулись по окраинам села. И если видели вдали позднего прохожего, сворачивали в глухие закоулки, прятались в тени, шли молча. Каждого тяготила мысль о неизвестном. Свернули к центру села. Здесь крыши богатых домов своими острыми углами чуть выделялись на фоне звездного неба и возвышались над открытыми соломой хатками. И еще богатые дома светились большими окнами. Ватага тихо кралась мимо серых ветких тынов и новых чугунных заборов. Изредка взлаивали собаки, но без особого задора. Они уже знали эту вечно слоняющуюся по улицам стайку хлопцев, Возле дома владельца чугунно-литейного завода Кернера они остановились и стали торопливо преображаться. На деле вывернутые наизнанку драные кожушки и спинжаки загремела цепью собакой, бегающая вдоль натянутого во дворе провода, но лая не поднимала. Виляла хвостом, ожидая подачки. Собака была прикормлена. «Полкан, полкан!» — тихо позвал пса Махно. «На, держи, зараза, кость! На ней даже щетрох и мясо сам бы обгрыз!» Он укоротил собачью цепь, привязав ее к растущей во дворе акации. Поднялись на просторное крыльцо, подошли к двери, ведущей в дом Кернера. Нестор постучал бронзовым кольцом, вделанным в пасть льва, шик английской моды в гуляй-поле. — Кто там, грюкая? — донесся сонный голос прислуги. «Да — До пана Кернера с завода, от мастера Суленки! — скучным голосом ответил Махно. — Новогранке, рабочий обгорев! Доктора надо, помре!» Распахнулась дверь. Прислуга средних лет, украинка, одетая в длинный халат, полупричесанная, разглядев разукрашенные лица незваных гостей и направленный на нее пистолет, ахнула и без чувств прислонилась к стене. Федос успел выхватить из ее рук керосиновую лампу. Калашник сунул в рот онемевшей женщины кляп, связал за спиной руки и усадил на пол под лестницей. «Наталка, кто там пришел?» — услышав возню в прихожей, — забеспокоился хозяин, и, не дожидаясь ответа, Кернер сбежал вниз по лестнице. Спустя минуту заводчик очутился в своем кабинете, рядом дрожала его лишившаяся дародечи жена. Супруги испуганно глядели на Махно и его хлопцев. Лица ночных гостей были черны, кожушки и свитки надеты на изнанку, Револьвер в руках самого низкорослого налетчика покачивается как бы в раздумье. То ли выстрелить, то ли погодить. Великодушно извиняйте, что потревожили вас серед ночи. но я не сбрехал. Вашему рабочему соромятнику, что месяц назад пострадав на вагранце, и правда нужен доктор. А без доктор чего не хочет лечить. И еще нужна помощь Калиберди Юницкому, вашему кучеру-королю, Щетрегубову, Зайченко... «Не стану всех перечислять, бонем о времени». Махно произносил свою речь, наиграно ленивым голосом, совершенно не похожим на его собственный. «Мы без злости до вас пришли. Если вы по-доброму, то и мы по-доброму. Поспособствуйте, хорошим, на прожитие, и на докторов, бедному люду». И так как Кернер все еще колебался, Нестор сиплым полушепотом добавил «Тильки, пожалуйста, поскорее думайте, бо времени нема». И доброта у нас уже вот-вот кончится. И он стал медленно взводить курок. Кернер достал из ящика стола пачку банкнот, в основном червонцев. Здесь четыреста двадцать рублей. Мало. уважение не якась там задрипа на гончарне, а завод. Больше я дома не держу. Вам не мешало бы знать, что серьезные люди хранят деньги в банках, в акциях. Больше нету, можете искать. Махно обвел взглядом кабинет, Здесь столько шкафов, шкафчиков, этажерок, картин в рамах, толстых книг в злоченых переплетах. До утра искать. Мало, повторил он, наводя револьвер на кермера. Заводчик достал пятифунтовый слиток серебра, положив его сверху на пачку банкнот. Это не деньги, но хотел заказать себе серебряный прибор. Рублей на 150 потянет. Это все. Действительно, все. Федос взвесил слиток на ладони и удовлетворенно спрятал его за пазухой. — Ну, добре, — сказал Махно, без всякой, впрочем, доброты в голосе. — Трошки помогли, конечно, но дуже мало. И добавил выразительно, — Бывайте, пока шо здоровеньки. У двери обернулся, оскалил зубы. — Можете, конечно, крик поднимать, полицию вызывать, дело ваше. Но я лично не советую, лучше не надо. И гости исчезли. Кернер устало опустился в кресло. «Что это было, Моисей?» — пришла в себя жена. «Какие страшные! И почему во главе почти что карлик? Что это такое? Какой ужас!» «Это не карлик», — ответил заводчик. «Он у меня на Вагранке работает, мальчишка совсем. И еще он в нашем театре играет. Я его узнал». «В театре? Ничего себе театр они нам устроили! Но почему ты сидишь? Надо посылать за полицией!» «Не надо, полиция, задумчиво», — проговорил Кернер. «Ты знаешь, кто стоит за ними, за этими карликами? И я не знаю. Зато я знаю, что творится в России. У нас еще, слава богу, благодать. Но боюсь, что скоро и здесь будет, как в России». «Так почему ты сидишь? Надо уезжать. Ты посмотри, Шихманы уехали, Левантовичи уехали, Шрайберги тоже. Они все давно в Америке, они умные люди». «Ну что ты говоришь, Фира?» «Шихманы и вообще все эти, они уехали от бедности. Но я не знаю никого, кто уехал бы от богатства. Кем мы были вчера, Фира? Нищие переселенцы из Вильню. Теперь у нас заводик, надо переждать. Мне кажется, цар не даст, чтобы кругом были бандиты». «Цар! Очень ты нужен цару! Я ему не нужен, ему нужен мой завод. Завод дает деньги в казну. У цара все-таки есть голова». Фира засомневалась, а не будет здесь хуже, чем в России? Это же все-таки запорожские казаки. Ты читал Тараса Бульбу? Там все про них написано. Кернер обвел глазами кабинет. Это был очень уютный кабинет с книгами и с мебелью красного дерева, с резными украшениями, на стенах в богатых золоченых багетах украинские пейзажи. Остроконечные тополя, мазанки, речки, чумаки, в широких шароварах, валы, тянущие тяжелые вазы, мир, покой, довольство. Надо переждать фира. Дай мне на спирта, пойду посмотрю, что там наталка. Утром Нестор пришел к Андрею Семенюте, выложил перед ним ночную добычу. Сперва несколько четвертных, затем червонцы, пятерки, 420 рублей. Сверху стопку купюр придавил серебряным слитком. Все. Не густо. Покачал головой Семенюта, сказав, что дома гроша не держи. Это правда, богачи обычно держат деньги в банках. От бы банк шарпануть, мечтательно сказал Нестор. Ближайший банк в Александровске. Охрана человек двадцать, может и больше. Все с револьверами, чьи винтовками. Так как будем брать банк? не лучше ща я когось под панка при голубым. Не все жены держат деньги в банках. Может, кто в буфете, чи под матрасом?» Дня через два они повторили вылазку, на этот раз уже в масках, разноцветных, сшитых из сатина, с прорезями для глаз и рта. Перед ними стояла перепуганная пара, хозяин красильной мастерской Иосиф Брук и его жена. Ну, здесь и комнаты были победнее, чем у Кертнера, и хозяева попроще». Рабочий народ извиняется и просит от вас богатеев помощи, почти дословно повторил Махно свое первое выступление. На одежку, на еду, на докторов, просим вас по-доброму. По вашей немалой возможности. Но хозяева, похоже, онемели, при виде масок и револьвера. Так что, спросил Махно, помахивая Кольтом. И быстро, быстро времени нема! Страшно закричала другая маска голосом Федоса. Хозяева вдрогнули. Я всегда пробормотал Брук. И касса взаимопомощи, и когда что, и это... Вот и супруга подтвердит. Роза, подтверди! Роза кивала, бессмысленно уставясь на револьвер. — Ох ты, боже мой! Хлопцы, пошуруйте! — скомандовал Махно. Щусь и Калашников стали шарить в столе, в шкафу. — Позвольте указать! — заговорил Брук, выставляя палец в сторону стопки книг. На краю стола. — Там, под Брагаузом! — Под и кем еще Брагаузом, Девин? Следуя указаниям пальца, Нестор догадался. Приподнял книги и увидел пачечку ассигнаций тоненькую. Но зато она состояла из широкоформатных катик и петек, пятисотрублевых рублевых и 100 рублевых банкнот. Так и запишем засовывая за пазуху деньги, сказал Махно. Сдача грошей господином Бруком в пользу неимущих людей была произведена добровольно. За что вам великое спасибо. Прощавайте. И ты, хэсенька, сидеть тут пока, ну, сами знаете, что может быть в случае чего. А немедленно, то и дело, оборачиваясь, направились к выходу. И тут Калашник заметил на столе пузатый цветной бочоночек. «Глянь, копилка!» — толкнул он плечом Нестора. Калашник взял бочонок и начал его трясти, надеясь услышать звон. Но копилка молчала. Заметил маленькую ручку, торчащую из дон собачонка, крутанул ее, может, копилка откроется, но она не открывалась, а на вращении рукоятки отозвалась мелодичным звоном. Калашник стал медленно крутить ручку, и хлопцы услышали незнакомую и чарующую музыку. На какое-то время они замерли, забыв, зачем пришли сюда и почему нужно торопиться. То, панове, дочкина была игрушка. Объяснил Брук, немного пришедший в себя при виде бандитов, увлеченных музыкой. «Дочка уже давно замужем, так что возьмите себе, мужу, у кого есть дети». Спасибо, поблагодарил Калашник, все еще прислушиваясь к музыке, а потом, прижимая музыкальный бочонок к груди, как самую ценную добычу, пошел вслед за Нестором и Щусем. Когда они оказались где-то на своей стороне гуляй-поля, в тени вишневых деревьев, Махно потребовал у Калашника «давай музыку сюда». Без масок они были просто ватагой украинских хлопцев, которые хоть сейчас готовы каледовать и веселиться, подобно Гоголевским героям. В сумраке их лица светились улыбками. Я, Найшов, Нестор, возразил Калашник, моя! Дуренья Соби, шо, Насте подаром, пускай порадуется. Тай маски не за даром же шила. Калашник неохотно отдал бочонок. Щусь при этом сказал Нестору Тильки скажи, хай с где нибудь в садочку, и слухай одна, чтоб до полиции ненароком цей бочонок не докотылся. «Настя не дурна», — в который раз повторил Нестор. На следующий день они снова собрались в старой кузне. Вечерело. «Куда сегодня?» — спросил пришедший в кузню последним калашник. Никуда не надо», — тихо отозвался со школы Петченко. Я чул ночью татку с мамкою, — говорила, — в силе банда объявилась. С сегодняшнего дня всю полицию на ноги поставила. Начни дежурство. — Надо бы, мало, переждать, — поддержал брата Иван, — пока все уляжется. Наступила долгая пауза. Все смотрели на Нестора, и он, наконец, решил. Гроши нужны. Ще раз сходим и затихнем. Но надо, чтоб без осечки. Туды, где гроши немерено. — Знать бы, где... — вздохнул калашник. — Я знаю, — отозвался Федос Чусь. — У моего хозяина, у Маскуриди. У него богато грошей и держит винных в своей лавке. — Чу ж раньше мовчав, — удивленно спросил Нестор. — Раньше. — Я знав, что вин тысячами ворочая, а только где их держит, не знав, а теперь знаю. Горящий на столбе четырехгранный керосиновый фонарь освещал вывеску "Винная торговля оптом и в розницу М.М. Москуриде». Хлопцы негромко переговаривались. "А что, если вин гроша до дому? относе?", спросил Калашник. "Не, вин их не только от казны укрывая, но и от жинки", уверенно ответил Федос. "И шо, правда, богато грошей не унимался Калашник. Не считав", сказал Федос. Чув только, як выдирая половицу еще с Він вингроши в лавке держит под половицей. Выходит, мы у вора красты пришли. Не красты, а це экспроприировать. Велека разница, резко заметил махно и напомнил приятелю. Ты, Федос, голос не подавай. Бо вин может по голосу тебе признать. Не понимаю, ответил Фидос. Похоже, он был горд, тем, что смог привести в атагу куда надо, и своего первенства уступать не хотел. Между тем дверь лавки, прогремев запорами, со скрипом открылась. До дому, басил хозяин. До дому, Грицько. И что, схавай?» До дому, все мы понимаем. В просвете двери громоздилась тяжелая, с отвисшим животом фигура грека Маскуриди. Он Только что продал горилку после отведенного законом времени и был этим доволен. Дверь закрылась, прогремел запор. Ватага приблизилась к двери лавки. В окне было видно, как шинкарь, склоняясь над конторкой, при свете керосиновой лампы, щелкает на счетах. — А может, не надо, Нестор? — прошептал Иван Лепетченко. — Здоровый же, я кабан! — «Нездоровишь револьвера!» — отрезал Махно. Он надел маску, затянул на затылке тесемки. Все последовали его примеру. Вплотную подошли к двери, выстроились за спиной Нестора. Махно постучал. «Македон!» «Македон!» — прогнусавил он пьяным голосом, только что удалившегося в темноту угрызька. «До дому! До дому!» Не поднимая из-за конторки головы, лениво ответил хозяин. «Что, Фрус, быв? «Чтоб твоя лавка с теним огнем горела! Продай сердито Сердиток грюкнула задвижка, дверь распахнулась и вся ватага общей массы втолкнула мускуриди внутрь, да так, что шинкарь тяжело упал на пол. Фидос изнутри закрыл дверь на засов, а хлопцы все в вывернутых наизнанку кожушках, свитках и шапках, в масках, окружили Македона. Махно держал кольт на готове, целясь в шинкаря. «Гроши!» — приказал Махно. Рука его чуть заметно вздрагивала, и это не ускользнуло от взгляда Македона. «Ах вы недомерки! загремел он. «Злые дни чертови! Гроши им!» С проворностью дикого кабана он кинулся на Махно, пытаясь отнять у него кольт. В борьбу вмешался Федос. Ну, как ни крепок, ни высок ростом был хлопец. Он не мог справиться с дородным и сильным хозяином трактира. В кутерьме отлетел в сторону кольт. Махно ловко бросился к ногам Македона, обхватил их. Маскуриди вновь упал, но успел сорвать маску, сощуся. «Фидос!» — удивился, не на шутку рассерженный хозяин. «Ну, гад, сгнаю в тюрьме!» Махно продолжал держать ноги Маскуриди, а тот, стараясь подняться, волтузил кулаком по спине и по голове Нестора. «Стреляй!» — крикнул Махно, подобравшему кольт Ивану Лепетченко. Но револьвер дрожал в руке хлопца. «Не можу!» — чуть не заплакал Лепетченко. Извернувшись, Нестор прыгнул к Ивану, отобрал у него кольт, но и Маскуриди вскочил на ноги, схватил с конторки тяжелые счеты, поднял их и со звериным рыком бросился на махно. Нестор выстрелил дважды. Маскуриди словно налетел на какое-то препятствие, но продолжал стоять, как бы чему-то удивляясь. Лишь затем счеты стали медленно опускаться. Нестор выстрелил еще раз. Маскуриди упал. Тикаем! бросился к двери калашник. «Стой!» — прошипел махно, снимая маску и прислушиваясь к последним судорожным вздохам шинкаря. «Федос, шукай гроши!» И пока щусь ножом поддевал и приподнимал половицу, Нестор торопливо собирал выручку, которую только что пересчитывал мускуриди В комнате было дымно после выстрелов. Руки Нестора все еще дрожали. «Убылы!» — ужаснулся Иван. «Убылы! Убылы!» Молчи! оборвал его Нестор. — Венфедосу узнав. — Что было делать? Тем временем щусь достал из тайника плетеную кошелку с бумажными деньгами и монетами. Махно нарочито не спеша рассовывал деньги по карманам, заталкивал за пазуху. Часть прятали по карманам хлопцы. — Пишлы! Пишлы скорейше! — уговаривал Иван Лепеченко. Обходя мертвое тело шинкаря, он перекрестился. — Выйдя на площадь... Они разошлись в разные стороны. Тиха украинская ночь. Дома Нестор, крадучись, прошел к палатям, где спал Григорий. — И где ты носишься, просты, Господи, по ночам? — раздался из другого угла голос матери. — на столи, галушки, холодный кисляк. Не хочу маму. Нестор, не раздеваясь, улегте рядом с братом. — Богу хоть бы помолыв на ночь, — сонно пробубнила мать. — Молюсь, молюсь. Гришка, как оказалось, не спал. — От тебя порохом пахнет, — сказал он брату. Нестор не ответил. — А дрожишь чего? Ночь холодна. Сейчас угреюсь. И смолкни. Нестор потянул на себя редно, но вдруг резко вскочил, сел на палатях. Он услышал мелодию музыкальной шкатулки. — Ты чего? — спросил Григорий. — Музыка. — То Настя. Целый день тюшарманку крутить. Нестор накинул на плечи свитку, вышел во двор. Ночь была звездная, светлая. Он всмотрелся и увидел неподалеку сидящую Настю. Она увлеченно крутила ручку музыкальной шкатулки. Ты чего не спишь? сердито спросил Нестор. Ой, а я и не заметила, как вы пришли. Иди спать. Настя поднялась. Дядя Нестор, спасибо вам. Такая ж ловка музыка, ну прям як, як в церкви. Ты лучше в хате играй а на улице не надо. Ладно. Настя пошла к своему дому, звякнула щеколда. Нестор еще немного постоял во дворе и тоже пошел спать. Утром минуту зашел к Антоне. Говорили о том, о чем уже шептались и даже взволнованно гудели гуляй польсы. Жизнь в селе начиналась рано. Корову подоить, накормить скотину, приготовить хозяину снеданок надо было до солнца. Пастух собирал стадо на бледном еще рассвете. Он шел по улице, щелкал кнутом и выводил нехитрую мелодию на своей дудке. Да и на заводах, в мастерских, рабочий день начинался до восхода солнца, часов в шесть. Так что тревожная новость об убийстве Маскуриди облетела Гуляй-Поле еще затемно. Прождав мужа всю ночь, жена Маскуриди пришла к лавке и обнаружила его мертвым. Крики, плач разбудили многих, не только полицию. Начался переполох. — Не нравится мне это, — пробурчал Вальдемар Антония, выслушав рассказ Семенюта. Завалят, хлопчики, дело. — Мы же сами учили их не ждать, — возразил Семенюта. — Если их остановить, дело все равно завалится. Революция не терпит остановки. Андрей хорошо говорил по-русски, Суржик употреблял только в разговоре с гуляйпольцами, чтобы быть понятным землякам и не слыть чужаком. В свои двадцать небольшим Семенюта был уже опытным конспиратором-анархистом. Поездил и по России, и за границей. Антони задумался. Что ты предлагаешь? После длинной паузы спросил он. Было похоже, что страстный агитатор, сеющий бурю, в ответственный час растерялся. «Надо брать их под свою команду», — твердо сказал Семенюта. «Мы должны верховодить, иначе они разочаруются в нас и будут действовать самостоятельно. Молодая кровь, горячая». Себя он чувствовал уже немолодым, и для этого были основания. Антони кивнул, пусть приносят добычу. Он уже овладел собой. Много там у них? «Не знаю», — ответил Андрей. «Думаю, не больше, чем на пяток револьверов. Не стоило того риска» которому они нас и себя подвергали. Утром хлопцы сдавали деньги Вальдемару. Он, насупившись, смотрел на смятые ассигнации. Не столько денег взяли, сколько шуму наделали. Все гуляй-поле гудит. Зачем жанкаря убили? — Кто из вас? — строго спросил он. Хлопцы молчали. Взгляд Антони остановился на Несторе. За короткое время Махно стал выглядеть повзрослевшим, посуровевшим. — Значит, вы, Нестор? Махно посмотрел ему в глаза. — Яка разница? Главнее гроши. Он подвинул по столу к Антоне кучу ассигнаций и с некоторым бахвальством сказал, — Тут коло трех тысяч рублей. Хватит? На этих словах Нестора Антони вернул себе главенствующую роль. Три тысячи? А дорога? А грузчиком, А возчикам? А таможенником. Три тысячи, десять тысяч — не деньги. Нестора его ответ явно обескуражил. Но ненадолго. Так подскажи, где взять ще и як? Вольдемар заговорил не сразу. Много денег в банке, Нестор Иванович. Он свысока поглядывал на махно, в котором уже чувствовал не только сподвижника, но и будущего соперника в организации. Банка у нас нема мрачно констатировал Нестор. «Неподалеку в Бердянске есть Азово-Донской банк. Между прочим, один из крупнейших в России. Хлопцы в растерянности переглянулись». «Легко сказать, банк. Там же охрана, сейфы. Вы же сами говорили», — помрачнел Махно. «Вот именно, Нестор Иванович. Но банк регулярно посылает в Волости почтовые кареты с деньгами». — С немалыми деньгами, замечу вам. Ватага оживилась. Семенюта с мефистофельской улыбкой глядел то на Антони, то на хлопцев. Он понимал, что Вальдемар взял дело в свои руки, и дело крупное. — А я же узнать, колыва на сюда, в наши края гроши привезут, — спросил Махно. — А вот это наша с забота, — сказал Антони. — О времени и месте мы вам сообщим. — Но банк — это банк. Чтобы его взять, нужно основательно подготовиться, не за день и не за два. Нужно еще хотя бы пару винтовок добыть, гранаты. В этом случае надо ко всему быть готовым. Скорее всего, не обойдется без крови. Карету, как правило, сопровождает вооруженная охрана.